15:53. Под мелким упорным дождиком на дорогах Рима царил настоящий хаос. Добравшись до входа в обширный парк, Маркус посидел несколько секунд в машине, припоминая имейл, полученный Дзини. Он не такой, как ты. Ищи в парке Вилла Глори». Кто настоящий Фигаро? И кому на этот раз назначена роль мстителя? Может быть, здесь найдется ответ? Марк воистину представлял собой зеленые легкие столицы. Не самый крупный, он все-таки простирался на 25 гектаров, был слишком велик для того, чтобы исследовать его весь до захода солнца. Вдобавок Маркус не знал, что нужно искать. «Послания отправились Липому», — подумал он. Значит, речь должна идти о каком-то явном сигнале, может быть, звуковом. Но сразу же спохватился. Нет, послание отправлено пенитенциарием. То, что оно попало к Дзини, чистая случайность. По следу направили нас. Пройдя через ворота с высокой черной решеткой, Маркус стал подниматься по склону. Марк Виллы Глория расположен на холме. Тут же наткнулся на смельчака, который бегал трусцой в велосипедных шортах и непромокаемой куртке Кейвей. За ним совершенно в том же темпе бежал пес, боксер. Маркус поднял воротник плаща. Начинало холодать. Он озирался вокруг. Может, что-нибудь привлечет его внимание? Аномалии! парк Виллы Глори, в отличие от других римских парков, представляет собой густые заросли. Деревья устремляют в небо свои высокие стволы, создавая причудливую игру света и тени. Под деревьями разнообразный кустарник, низкий и высокий, землю покрывает сухие ветки и палые листва. Женщина со светлыми волосами сидела на скамейке. В одной руке она держала зонт, в другой – открытую книгу. Вокруг крутился лабрадор. Сильный, бодрый пес звал хозяйку поиграть, но та, погруженная в чтение, не обращала на него внимания. Маркусу не хотелось попадаться ей на глаза, но когда он проходил мимо, женщина оторвала взгляд от книги, посмотрела с опаской. Маркус удалился быстрым шагом, Пес, помахивая хвостом, увязался за ним, не терпелось хоть с кем-то подружиться. Маркус остановился, подождал, погладил собаку по голове. Ну-ну, хороший песик, ступай к хозяйке. Лабрадор как будто понял и бросился назад. Чтобы начать поиски, Маркусу нужна была какая-нибудь подсказка. И она, возможно, таилась в особенностях этого места. Настоящий лес, густые заросли, не то что в других парках Рима. Не идеален для пикника, но прекрасно подходит для того, чтобы бегать трусцой, ездить на велосипеде, выгуливать собак. Собаки, вот ответ. Если здесь что-то есть, они это непременно учуяли, — сказал себе Маркус. Он пошел по дорожке, ведущей на вершину холма, внимательно глядя на влажную землю, вплотную подступавшую к асфальту. Пройдя где-то сотню метров, обнаружил в грязи что-то похожее на следы. Десятки отпечатков лап. Ни один пес пробежал здесь, но многие один за другим порывались в чащу леса, привлеченные чем-то для них любопытным. Маркус сошел с дорожки, зашагал между деревьями. Слышался только тихий шелест дождя до звук его шагов по пропитанным влагой листьям. Он прошел еще сотню метров, стараясь не упускать из виду цепочку собачьих следов, которая, несмотря на ливни последних дней, не исчезла, похоже, постоянно подновляясь. — Псы повадились сюда ходить, — подумал Маркус, но пока не мог обнаружить вокруг ничего примечательного. Цепочка следов внезапно оборвалась. Теперь отпечатки лап виднелись повсюду на довольно обширном участке, словно собаки, шедшие на запах, вдруг потеряли его. Или... Этот запах стал слишком назойливым. Небо было затянуто облаками. Шум улиц затих. Городские огни скрыл темный занавес крон. Маркусу казалось, будто он попал в какое-то место, страшно далекое от цивилизации, мрачное, первозданное. Он вынул из кармана фонарик, включил его. Посветил вокруг. проклиная свое невезение. Придется выбираться отсюда, с тем, чтобы возвратиться утром. Есть опасение, к тому же, что днем в парке будет полно народу, и он не сможет довести дело до конца. Маркус совсем было решил бросить эту затею, как вдруг. Метрах в двух от него луч фонарика вырвал из темноты какой-то предмет. Вначале Маркус принял его за сухую ветку, но предмет был слишком прямым, слишком совершенной формы. Маркус подольше посветил на него и понял, что ему предстоит делать. К стволу дерева была прислонена лопата. Маркус положил фонарик на землю так, чтобы свет падал на инструмент и на участок вокруг него. Потом надел латексные перчатки, которые всегда носил с собой, и принялся копать. Шорохи в лесу стали громче с наступлением темноты. Каждый звук, угрожающе надвигался, проскальзывал мимо, словно призрак, и пропадал в колеблемых ветром ветвях. Штык лопаты легко входил во влажную почву. Маркус наступал ногой, потом, не глядя, отбрасывал в сторону смесь перегноя и листвы. Ему не терпелось увидеть, что погребено под землей. Но какой-то частью своего существа он уже предугадывал ответ. Работа оказалась более утомительной, чем он думал вначале. Он запыхался, вспотел, одежда прилипла к телу, но продолжал копать, страстно желая, чтобы его предчувствие не оправдалось. «Господи, сделай так, чтобы я ошибся». Но вскоре Маркус почуял запах. Резкий, сладковатый. Он до отказа наполнял ноздри, и легкий при каждом вдохе был почти жидким. Казалось, его можно пить. Проникал до самого нутра, смешивался с желудочным соком, возбуждая рвотные позывы. Маркосу пришлось прерваться, прижать к рту рука в плаща в попытке хоть как-то оградить себя от вони. Вскоре он вернулся к работе. У его ног уже была выкопана небольшая яма шириной сантиметров пятьдесят и глубиной около метра. Но лопата все углублялась в мягкую почву еще полметра. Прошло уже больше двадцати минут. Наконец он увидел, как на поверхность выступила черноватая жидкость, вязкая как нефть. Продукт разложения. Маркус встал на колени перед ямой и начал копать руками. Часть темной липкой массы попала ему на одежду, но он не заметил этого. Под пальцами ощущалось что-то более твердое, чем земля. Гладкое, местами волокнистое. Он нащупал кость. Счистил землю и обнаружил фрагмент омертвевшей плоти. Эта плоть без сомнения была человеческой. Маркус снова взял лопату и попытался по мере сил откопать тело. Появилась нога, потом таз. Женщина, обнаженная. Процесс разложения зашел далеко, но, несмотря на это, труп хорошо сохранился. Маркус не смог бы сказать, сколько женщине лет, но был уверен, что она молодая. По всей грудной клетке еще на уровне лобка виднелись глубокие порезы, нанесенные, вероятно, холодным оружием. Ножницами. Маркус, наконец, поддался усталости. Откинулся назад, по-прежнему на корточках, глубоко дыша, вглядываясь в сцену смерти и насилия, непристойно выставленную на показ. Перекрестился, сложил руки для молитвы, стал молиться за незнакомку. Можно вообразить, о чем мечтала эта девушка, как радовалась жизни. В ее годы смерть обычно кажется чем-то неопределенным, далеким, имеющим отношение к кому-то другому. Маркус молил Бога принять ее душу, даже не зная, слышит ли его кто-то или он говорит сам с собой. Ужасная правда заключалась в том, что амнезия вместе с воспоминаниями унесла и веру. Он не знал, как должен себя чувствовать поцерковленный человек, что ощущать, но молитва за эту бедную душу дарила утешение, ибо в этот момент только бытие Бога могло укрепить его перед лицом зла. Маркус не мог точно определить, когда именно наступила смерть. но, судя по захоронению и по степени сохранности тела, не слишком давно. Труп, лежащий перед ним, заключил Маркус, является доказательством того, что Никола Коста не фигаро, ибо человек с заячьей губой определенно находился в тюрьме, когда девушку убили. «Виновен кто-то другой», — сказал себе Маркус. Есть люди, которым достаточно по чистой случайности ощутить вкус человеческой крови, чтобы в них пробудился древний инстинкт хищника, наследие борьбы за существование, прадедовской потребности убивать, утраченной в ходе эволюции. Значит, маньяк, напавший на женщин, убив Джорджию Нони, открыл для себя новое наслаждение. Что-то, хотя и без его ведома, в нем присутствовало изначально. В одном Маркус был уверен. Маньяк будет убивать снова. В трубке слышались длинные гудки. Маркус прижимал ее плечом, дожидаясь ответа. Он находился в одной из квартир эстафет неподалеку от виллы Глори. Наконец Маркус... Услышал голос старика Дзини. «Алло!» «Все так, как я думал». Сразу выложил он. Полицейский что-то проворчал, потом спросил. «Сколько времени?» «Месяц, может, больше. Точнее, не могу сказать, я не судмедэксперт». Дзини переварил информацию. «Если на этот раз он взял на себя труд спрятать тело, значит...» Скоро повторится деяние. Думаю, мне следует заявить о случившемся. Сначала попытаемся понять. Маркус охотно сообщил бы ему все, что знал, поделился своими тревогами. То, что они обнаружили, не поможет свершить правосудие. Человек, отправивший Дзине анонимное послание и оставивший лопату в парке «Вилла Глори, чтобы обозначить место, где нужно копать, может дать Федерико, но возможность отомстить. Или же такой шанс будет предоставлен одной из трех женщин, на которых напали перед убийством Джорджии. Маркус чувствовал, что время поджимает. Должны ли они все выложить полиции, чтобы силы правопорядка связались с другими жертвами и предотвратили худшее? Он был убежден, что кто-то уже идет по следу Фигаро. Динни, мне нужно кое-что уточнить. Первая часть послания, которое ты получил, он не такой, как ты. Что это значит? Понятия не имею. «Не морочь мне голову!» Слепой полицейский взял несколько секунд на размышление. «Хорошо. Приходи сегодня вечером, попозже». «Нет, сейчас». «Сейчас не могу!» Денис сказал, обращаясь к кому-то, кто был в его доме рядом с ним. «Налейте себе чая, агент. Я сейчас приду!» «Что там у тебя?» Динни понизил голос. «Агент полиции! Женщина! Хочет расспросить меня о Николе Косте, но не говорит всей правды!» Ситуация осложнялась. «Что за женщина? Откуда такой внезапный интерес к делу, которое, казалось бы, закрыто? Что она ищет на самом деле?» «Отделайся от нее!» Думаю, она много знает. Тогда задержи ее и выясни истинную причину, по которой она к тебе заявилась. Не знаю, как ты это воспримешь, но я должен тебе кое-что сказать. Могу я дать тебе совет? Хорошо, я слушаю. 17.07 Она налила себе полную чашку чая и держала ее в ладонях, наслаждаясь теплом. Из кухни она могла видеть спину Пьетро Дзини, который говорил по телефону у входа, но слов разобрать не получалось. Сандре удалось убедить Шалбера подождать ее в интерполовской гостинице. Будет разумнее, если она одна пойдет на встречу со старым полицейским. Как ни крути, это коллега. Он не попадет в ловушку, подобно Федерико Ноне. Он станет задавать вопросы, массу вопросов, догадываясь, что речь не идет об официальном расследовании. И потом, полицейские не любили сотрудников Интерпола. Заявившись к нему в дом, Сандра попросту сказала, что в Милане занимается делом, подобным делу Фигаро. Старый полицейский ей поверил. Дожидаясь конца телефонного разговора, сандра просматривала папку которую ей вручил дини там лежали копии всех официальных документов касающихся никола косты она не спрашивала откуда эта папка взялась у отставного полицейского но дзини сам объяснил что будучи на службе имел привычку копировать все относящееся к расследованию как знать когда тебе в голову придет мысль которая поможет распутать дело добавил дзини словно оправдываясь Вот почему нужно всегда иметь под рукой все материалы. Переворачивая страницы, Сандра поняла, что Дзини работал тщательно. Много примечаний, приписок, но последние протоколы были составлены как будто наспех. Зини торопился, зная, что слепота настигает его. В некоторых скользких местах, в частности в том, что касалось признания Косты, записи оказались... несколько нечеткими, очные ставки не дали результата и не будь признания вины вся доказательная база рассыпалась бы словно карточный домик. Оставив протоколы допросов, Сандра перешла непосредственно к результатам судебной экспертизы. В деле находились фотографии всех сцен преступления. С нападения, которые предшествовали убийству, все три жертвы были застигнуты врасплох в собственных домах, когда оставались там одни. Это всегда происходило ранним вечером. Маньяк колол женщин ножницами, раны не были достаточно глубокими, чтобы привести к смерти, и располагались в области груди, на ногах и лобке. Согласно заключению психиатров, За подобной агрессией скрывалась тяга к сексуальному насилию. Но цель маньяка состояла не в том, чтобы достичь оргазма, как у иных садистов, которые способны испытывать удовлетворение, только принуждая жертву. Намерение Фигаро было другим – воспрепятствовать тому, чтобы эти женщины были впредь желанны для других мужчин. «Если я не могу вас иметь, пусть вас не имеет никто». Вот такое послание передавали повреждения на телах жертв. И такое поведение как нельзя лучше соответствовало личности Косты. Представительницы противоположного пола отвергали его из-за заячьей губы, поэтому он не вступал с жертвами в сексуальный контакт. Подвергая женщин насилию, он так или иначе почувствовал бы их отвращение, то есть для него повторился бы обычный опыт отказа. Зато ножницы представляли собой оптимальное замещение. Орудуя ими, он получал удовольствие и в то же время оставался на безопасном расстоянии от женщин, которых боялся всю свою жизнь. Нормальный мужской оргазм заменялся упоением, которое маньяк получал в виде, как его жертвы страдают. Но если, как утверждал Шалбер, Никола Коста не был Фигаро, следовало полностью пересмотреть психологический профиль преступника. Сандра перешла к фотографиям, освещавшим убийство Джорджии Нони. Раны, зафиксированные на трупе, были без всякого сомнения такими же, какие маньяк оставил на теле прежних своих жертв. Но на этот раз он наносил смертельные удары. Убийца проник в дом так же, как прежде, Единственное отличие – в доме присутствовало третье лицо – Федерико. Согласно его показаниям, преступник скрылся через задний ход, едва услышав полицейские сирены. Следы бежавшего Фигаро отпечатались на влажной земле в саду. Панорамная фотосъемка запечатлела крупным планом отпечатки подошв. Сама не зная почему, Сандра вспомнила, как Давид гнался по пляжу за незнакомкой, которая бегала трусцой. «Совпадение», — подумала она. Повинуясь Наитью, муж пошел по следам на песке, чтобы обнаружить того, кто их оставил. Это действие вдруг обрело для Сандры смысл, хотя она и не могла пока уловить, какой именно. Пока она раздумывала над этим, Дзини закончил разговор и вернулся на кухню. — Если хотите, можете забрать ее с собой. Диня махнул рукой в сторону папки. — Мне она больше ни к чему. — Спасибо. Теперь я, пожалуй, пойду. Полицейский уселся напротив, положил руки на стол. — Посидите еще немного. Ко мне мало кто заходит, не с кем перемолвиться словом. До телефонного звонка создавалось впечатление, будто Дзини хотел как можно скорее отделаться от нее. Теперь даже просил остаться, не похоже, чтобы просто из вежливости. Сандра решила внять просьбе и выяснить, что у него на уме. К черту Шалбера! Подождет еще немного. Хорошо, посижу. Дзини напоминал ей инспектора Демикелиса. Она чувствовала, что этому мужчине с большими узловатыми руками, похожими на ветви дерева, можно доверять. Вкусный чай. Да, вкусный. Слепой полицейский налил себе чашку, хотя вода в чайнике уже остыла. Мы с женой всегда пили чай. По воскресеньям возвращались с мессы. Она готовила заварку, мы садились и разговаривали. Такие у нас с ней были свидания. Он улыбнулся. «Думаю, за двадцать лет супружества мы не пропустили ни одного». «О чем вы говорили?» «Обо всем понемногу, не на какую-то определенную тему. Это-то и было прекрасно. Знать, что можешь поделиться всем». Иногда спорили или смеялись, или предавались воспоминаниям. Нам не выпало счастье иметь детей. Мы знали, что каждый день должны давать отпор грозному врагу. Молчание умеет быть враждебным. Если не научишься держать его на расстоянии, оно заползает в малейшие трещинки в отношениях, заполняет и расширяет их. Со временем наступает отчуждение – А ты и не заметил, как. — Не так давно я потеряла мужа, — произнесла Сандра невольно, не задумываясь. Мы были женаты всего три года. — Я вам сочувствую. Знаю, как это бывает тяжело. Несмотря ни на что, я себя считаю счастливым. Сузи ушла, как хотела, внезапно. Я все еще ясно помню, как ко мне пришли и сказали, что... Давид мертв. Сандра не хотела об этом думать. А вы как узнали? Однажды утром попытался ее разбудить. Дзинни не стал продолжать. Сказанного был довольна. Может, это эгоизм? Но болезнь – преимущество для тех, кто остается. Она тебя готовит к худшему. А так... Сандра понимала, что он имел в виду. Внезапная пустота, невозможность вернуться вспять, неудовлетворенная потребность поговорить, даже поспорить, прежде чем все станет окончательным, необратимым. Безумное искушение сделать вид, будто ничего не случилось. «Дзини, вы верите в Бога?» «О чем вы на самом деле меня спрашиваете?» «О чем слышали?» — повторила Сандра. «Вы ходили к мессе, значит, вы католик? Вы не в обиде на Бога за то, что случилось?» Верить в Бога, вовсе не обязательно любить Его». Не понимаю вас. Наши с ним отношения строятся только на надежде, будто существует что-либо после смерти. Но если вечной жизни нет, будешь ли ты по-прежнему любить Бога, который тебя создал? Если нет воздаяния, которое тебе обещали, Будешь ли способен преклонить колени и славить Господа? А вы способны? Я верю, что существует Создатель, но не верю, будто есть что-то помимо этой жизни. Поэтому я чувствую, что имею право ненавидеть его. Дзини разразился смехом, раскатистым и в то же время горьким. «Этот город полон церквей. В них воплощены попытки людей бороться с неизбежным и в то же время полный их крах. Но каждая церковь хранит какую-то тайну, легенду. Моя излюбленная относится к церкви Сакра Куора дель Суфараджо. Мало кто знает». что там находится музей душ-чистилища. Динни понизил голос, нагнулся к ней, словно желая поведать что-то важное. В 1897 году, через несколько лет после того, как церковь была построена, там вспыхнул пожар. Когда огонь потушили, прихожане обнаружили, что на алтарной стене появился обозначенный копотью контур человеческого лица. Мигом разлетелся слух, будто это изображение души Чистилища. Необъяснимый феномен поразил воображение отца Виктора Жуэ и подвиг его на поиски других следов, оставленных усопшими, чьи страждущие души блуждают в этом мире, отчаянно пытаясь Вознестись в рай. Все, что он собрал, находится в том музее. Вы, как судебный фотограф, должны посетить его. Вас это касается напрямую. Знаете, что открыл отец Жуэ? Скажите, прошу вас. Если душа хочет вступить с нами в контакт, Она прибегает не к звуку, но к свету. Вздрогнув, Сандра вспомнила фотографии, снятые налейку, которые оставил ей Давид. Не дождавшись с ее стороны никакого отклика, Дзини извинился. Я не хотел напугать вас, простите. Ничего страшного. Мне пора идти, вы правы. Полицейский вдруг заговорил неожиданно серьезным тоном. «Когда вам лучше поторопиться. Музей открывают на один час, по окончании вечерние». «Это не просто совет», — поняла Сандра. Вода изливалась из дренажных труб, будто бы чрево города не могло уже ее удерживать в себе. Ливни, не прекращавшиеся целых три дня, подвергли городскую систему водосбора суровому испытанию, но теперь все кончилось. Задул ветер. Он поднялся внезапно, сметая мусор с центральных улиц. Могучий, ревущий, он заполонил весь Рим, все его переулки и площади. Сандра пробивалась сквозь невидимую толпу, словно целая армия призраков двигалась ей навстречу. Ветер сдувал ее в сторону, но она упорно продолжала идти вперед. С сумки, которые она прижимала к боку, завибрировал сотовой. Сандра запустила руку в сумку, стала отчаянно шарить в ней. Тем временем думала, что сказать Шамберу в свое оправдание. Она была уверена, что звонит настырный интерполовец. Убедить его остаться в гостинице явилось само по себе подвигом, Можно было представить, как он взорвется, едва услышав, что она не возвратится сразу же после разговора с Дини и не поведает о результатах встречи. Но она уже приготовила предлог. Наконец Сандра извлекла сотовый, нащупав его среди вещей, болтавшихся в сумке, и взглянула на дисплей. Она ошиблась, звонил до Микелис. «Вега, что это за вой?» «Погоди секунду». Спасаясь от ветра, Сандра зашла в подворотню, снова приложила к уху трубку. — Теперь слышно? — Лучше, спасибо. Как у тебя дела? — События развиваются, произошло много интересного. Сандра опустила тот факт, что сегодня утром в нее стреляли. — Сейчас я не могу тебе все рассказать, но мозаика складывается. Давид обнаружил здесь, в Риме, что-то очень серьезное. — Ладно, не томи. Когда ты вернешься в Милан? Мне нужно еще два дня, может больше. Я продлю тебе отпуск. Спасибо, инспектор, ты настоящий друг. А у тебя есть новости? Томас Шалбер. Значит, ты навел справки? Разумеется. Поговорил со старым знакомым, который работал в Интерполе, а теперь вышел в отставку. Знаешь, они немного и репенятся, когда их расспрашиваешь о коллегах. Я не мог действовать напрямую. Пришлось пригласить его на обед, чтобы он не понял, к чему я клоню. Одним словом, долгая история. У Дэми Келиса была дурная привычка погрязать в деталях. Сандра поторопила его. И что-то узнал? Мой друг с ним лично не знаком. Но когда он работал на Интерпол, слышал, что Шалберг крутой. У него мало друзей. Он из тех, кто работает в одиночку... что не нравится начальству, но этот следак добивается результатов. Строптивый, со скверным характером, но, по общему мнению, честный. Это всех сторонится. Два года назад проводил внутреннее расследование по нескольким эпизодам коррупции. Излишне говорить, как это испортило ему репутацию, но все-таки он прищучил группу своих, которые кормились за счет наркоторговцев. «Просто рыцарь без страха и упрека!» Ироническая, намеренно преувеличенная хвала Домикелеса заставила ее задуматься. Что подтолкнуло такого следователя заниматься пенитенциариями? «Действительно, если судить по послужному списку, шалбера больше должны были интересовать такие случаи, в которых несправедливость бросалась в глаза». Зачем со всей яростью преследовать священников, которые делают полезное дело и в конечном итоге никому не вредят? Ты сам, инспектор, что думаешь об этом Шалбере? Если верить услышанному, создается впечатление, что это упрямый осел. Но я бы сказал, что на него можно положиться. Слова Домикелиса. Успокоили Сандру. «Спасибо. Буду иметь в виду. Если я тебе еще понадоблюсь, звони». Сандра нажала кнопку сброса, и приободренная снова ринулась на перерез ветру этой невидимой реке. Пьетро Дзини дал ей на прощание загадочное напутствие. Тем не менее, посещение музея душ-чистилища нельзя было отложить. Сандра не знала, что ее там ждет, но была уверена, что правильно поняла слова незрячего полицейского. Там что-то было, и ей следовало это увидеть немедленно. Через несколько минут она очутилась перед входом в церковь Сакра Ковара-дель-Суфараджо. Неоготический стиль сразу же напомнил ей о Миланском соборе, хотя здание было построено в конце XIX века. В церкви заканчивалась вечерня, проводился обряд крещения с возжиганием свечей. Народу было немного, ветер грохотал створками дверей, задувал в щели, свистел в пределах. Сандра разглядела стрелку, указывающую путь к музею чистилища, и направилась туда. Она сразу обнаружила, что речь идет о собрании странных реликвий, числом около десятка. Все они поместились в единственной витрине, расположенной в коридоре, который вел в Ризницу. Ничего более. Предметы, хранившие следы огня. Между ними старинный молитвенник, открытый на странице, где отпечаталась тень пятерни, которая, как гласила табличка, принадлежала покойнику. Знаки, которые в 1864 году оставила на наволочке страдающая душа умершей монахини. Следы, запечатлевшиеся на облачении матери Аббатисы, которую в 1731 году посетил дух священника. Ощутив чью-то руку у себя на плече, Сандра не испугалась. Наоборот. Поняла, зачем Пьетро Дзини направил ее сюда. Обернулась и увидела его. «Почему ты меня ищешь?» Спросил человек со шрамом на виске. «Я работаю в полиции», — быстро ответила Сандра. «Не только поэтому. Никакого официального расследования не проводится. Ты действуешь по личной инициативе». Я это понял во время нашей встречи в сан луиджи де франчезе Вчера вечером ты хотела не арестовать меня, а застрелить. Сандра промолчала. Было очевидно, что он прав. — Ты в самом деле священник? — кивнула она. — Да, священник, — подтвердил тот. — Моего мужа звали Давид Леони. «Тебе что-нибудь говорит это имя?» Он призадумался. «Нет». «Он был фоторепортером. Несколько месяцев назад погиб, упал с верхнего этажа. Его сбросили». «При чем здесь я?» «Он напал на след пенитенциарев и сфотографировал тебя на месте преступления. При упоминании пенитенциарев священник вздрогнул». «И только из-за этого его убили?» «Не знаю». Сандра помолчала. «Ты недавно говорил с Дзини по телефону. Почему ты захотел снова встретиться со мной?» «Чтобы попросить тебя отступиться». «Я не могу. Сперва я должна выяснить, почему погиб Давид, и найти его убийцу. Ты мне поможешь?» Священник отвел от нее грустные голубые глаза и устремил взгляд в витрину на дощечку со знаком креста. Хорошо, но ты должна уничтожить мою фотографию и вообще все материалы, какие собрал твой муж относительно пенитенциариев. Уничтожу, как только получу ответы. Кто-нибудь еще знает о нас? Никто, — сомгала Сандра. У нее не хватило духу рассказать священнику о Шалбере и Интерполе, заподозрив, что секрет его под угрозой Пиетонцарей исчезнет навсегда, вот чего она боялась. Как ты узнала, что я расследую дело Фигаро? Полиция в курсе, ваш разговор подслушали. Оставалось надеяться, что священник удовлетворится таким уклончивым ответом. Успокойся, они не поняли, кто вы такие, но ты поняла. Я. — Знала, как вас найти. Давид оставил подсказки. Священник кивнул. — Кажется, мы обо всем договорились. — Как мне связаться с тобой? — Я сам на тебя выйду. Он повернулся, чтобы уйти, но Сандра остановила его. — Откуда мне знать, что ты меня не обманешь? Как я могу доверять тебе, если не знаю, кто ты такой и чем занимаешься? Ты спрашиваешь из чистого любопытства, а любопытные совершают грех гордыни. Я просто пытаюсь понять, — произнесла Сандра, оправдываясь. Священник склонился над витриной, где лежали сомнительные реликвии. Эти предметы являют собой суеверие. Попытку людей заглянуть в измерение, которое им не принадлежит. Каждый хочет знать, что с ним случится, когда его время истечет. Никто не отдает себе отчета в том, что любой полученный ответ чреват новым сомнением. Поэтому даже если бы я объяснил тебе, чем занимаюсь, тебе бы этого было мало».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 Но время от времени что-то прорывается в наш мир. Он обернулся, посмотрел на Сандру. Я должен изловить это и отправить обратно во мрак. Может быть, я могу тебе помочь с Фигаро? Выплыла Сандра, повинуясь наитию, и увидела, что священник застыл в ожидании. Тогда она достала из сумки папку с делом, которую отдал ей Дзини, и вручила ему. — Не знаю, насколько это окажется полезным, но я вроде бы кое-что обнаружила относительно убийства Джорджии Нони. — Расскажи мне, будь добра. Вежливость пенитенциария поразила ее. Федерика Нони... Единственный свидетель того, что произошло. Согласно его показаниям, убийца продолжал наносить его сестре удара до тех пор, пока не услышал полицейскую сирену. Только потом скрылся. Сандра открыла папку, показала фотографию. Вот следы, которые оставил Фигару, когда убегал из дома. Они отпечатались на влажной земле в саду, куда он попал через черный ход». Священник подался вперед, разглядывая фотографию, изображавшую следы на клумбе. Что тут странного? Федерика Нони и его сестру Джорджию буквально преследовали трагические события одно за другим. Их бросила мать, отец оставил сиротами, брат попал в аварию, врачи уверяли, что он сможет ходить, но этого не случилось, и, наконец, сестра была убита. слишком много несчастья. При Причем тут отпечатки следов? Давид любил рассказывать одну историю. Его завораживали совпадения или синхроничности, как их называл Юнг. Он так в них верил, что однажды после целого ряда невероятных невезений, которые привели его на берег моря, пошел по следам, оставленным на песке девушкой, что бегала по пляжу трусцой. Он был убежден, что смысл всех неприятностей, случившихся с ним, можно постичь, только догнав эту девушку, которая непременно станет любовью всей его жизни. Как романтично. Он говорил серьезно, без сарказма. Сандра поняла это по его взгляду, поэтому продолжил рассказ. Давид ошибся только насчет последнего. Остальное было верно. Что ты хочешь этим сказать? То, что если бы я не вспомнила эту историю, то, наверное, не смогла бы дать тебе ключ к загадке, которая так тебя занимает. Как все полицейские, я отношусь к совпадениям скептически, поэтому, когда Давид рассказывал свою историю, я всячески старалась ее расшатать, задавая типичные для следователя вопросы. Почему ты был так уверен, что следы оставила девушка? Или... «Откуда ты знал, что она бегает трусцой?» А он мне отвечал, что следы были слишком маленькие для мужских. Он во всяком случае надеялся, что они не мужские, и что пальцы отпечатались глубже, чем пятки, потому что она бежала. Последнее умозаключение навело священника на мысль, как Сандра и надеялась. Он снова взглянул на фотографию, сделанную в саду. Пятки отпечатались глубже. «Убийца!» Не бежал. Шел обычным шагом. Он догадался тоже. Теперь Сандра была уверена, что не ошиблась. Возможности две или Федерика Нони солгал, сказав, что убийца сбежал, когда подъехала полиция. Или кто-то, после убийства, имел уйму времени, чтобы подготовить для полицейских сцену преступления. Отпечатки были оставлены намеренно. И это означает только одно. Фигаро не выходил из того дома. 20.38 Следовало поторопиться. Не было времени ехать на общественном транспорте, он остановил такси. Вышел на некотором расстоянии от особнячка в районе Нового Саларио и дальше пошел пешком. По дороге он думал о том, что ему сказала сотрудница полиции, и как интуиция помогла ей разгадать загадку. Хоть он и надеялся, что оба они ошиблись, все-таки в глубине души был уверен, что все так и есть. Ветер поднимал бумажный мусор и пластиковые пакеты, они летали вокруг Маркуса, провожая его к месту назначения. Перед жилищем Федерика Нони не было никого. Свет внутри был погашен. Маркус подождал несколько минут, ежись в своем плаще, затем проник в дом. Все спокойно. Слишком спокойно. Маркус решил не включать фонарик и пошел по комнатам в темноте. Ни шороха, ни звука. Пробрался в гостиную. Жалюзи опущены. Зажег лампу рядом с диваном, и тотчас же в глаза ему бросилось инвалидное кресло, оставленное посреди комнаты. Теперь он ясно видел, как все происходило. Его талант в том и состоял, чтобы проникнуть в предметы, слиться с их безгласной душой и увидеть случившееся их незримыми глазами. Эта сцена помогла понять смысл фразы в анонимном имейле, который получил Дзини. «Он не такой, как ты». Фраза относилась к Федерико. Она означала, что слепой полицейский и этот парень не были коллегами в равной степени. Парень притворялся. Но где же сейчас Фигаро? Раз Федерико жил отшельником, он не мог покидать дом через главный вход. Его могли увидеть соседи. Как ему удавалось беспрепятственно уходить, чтобы совершать нападение? Маркус продолжил осмотр, подошел к ступенькам, ведущим на верхний этаж. Застыл перед притворенной дверью в кладовку под лестницей. Открыл ее. Внутри... Непроглядная тьма. Переступив порог, Маркус стукнулся о какой-то предмет, свисавший с низкого потолка. Лампочка. Он протянул руку, дернул за шнурок, лампочка загорелась. Он очутился в тесной кладовке, пропахшей нафталином. Там вдоль обеих стен хранилась старая одежда. Слева висели мужские костюмы, справа — женские платья. «Зловещая выставка пустых оболочек. Возможно, одежда принадлежала покойным родителям», — подумал Маркус. Там также стояла обувница, а выше на полках громоздились коробки. На полу валялось синее платье. Рядом еще одно, в красный цветочек. Видимо, соскользнули с плечиков. Может, кто-то нарочно сбросил их? Маркус раздвинул вешалки и за ними обнаружилась дверь. Стало быть, эта кладовка когда-то была частью коридора. Маркус открыл дверь, вынул из кармана фонарик, включил его, осветил короткий проход, стены сосыпавшейся штукатуркой, покрытые пятнами сырости. Маркус прошел вперед и оказался в помещении, заваленном коробками и ломанной мебелью. Луч света упал на нечто прямоугольное, лежащее на столе. Тетрадь. Маркус взял ее, пролистал. На первых страницах детские рисунки, похожие сцены, одни и те же мотивы. Фигуры женщин, раны, кровь и ножницы. Одного листа не хватало, он был явно вырван. Маркус уже знал, что один из этих зловещих детских рисунков висел на стене чердака Джереми Смита, круг замыкался. Следующие страницы, однако, показывали, что подобная практика не закончилась вместе с детством. Она продолжалась в изображениях более искусных и точных – Техника рисунка развивалась и совершенствовалась с годами. Женские фигуры получались более отчетливыми, увечья изображались более реалистично и жестоко. Это означало, что извращенная болезненная фантазия разрасталась вместе с монстром. Федерико Нони всегда лелеял эти мечты о смерти, но не притворял их в жизнь. Вероятно, его сдерживал страх. Он боялся, что его посадят в тюрьму или будут показывать на него пальцем, как на чудовище. Он создал себе маску видного спортсмена, славного парня, любящего брата. И вот падение с мотоцикла. Авария сняла все и всяческие запреты. Сотрудница полиции своими ушами слышала, как Федерико Нони сказал, что врачи верили в его полное выздоровление, но он отказался от дальнейших сеансов физиотерапии. Его состояние само по себе предоставляло ему нерушимое алиби. Наконец-то он мог дать волю своей подлинной природе. На последней странице Маркус наткнулся на старую газетную вырезку. Развернул ее. То была заметка годичной давности о третьем нападении Фигаро. Поверх текста кто-то написал черным фломастером. «Я все знаю!» Джорджа тут же понял Маркус. Поэтому брат ее убил. Именно тогда Федерика открыл, что новая игра ему нравится больше прежней. Нападения начались сразу после аварии. Первые три – подготовительный этап, упражнения тренировка. Но сам Федерика об этом не догадывался, однако его ждало удовлетворение другого типа, куда более полное – убийство. Устранение сестры стало шагом непреднамеренным, но необходимым. Джорджия все поняла. она представляла собой помеху от нее исходила опасность федерика не мог позволить чтобы кто то заморал его кристально чистый образ поставил под сомнение его бесценное лицедейство поэтому он убил сестру, но это сослужило ему еще одну службу он понял отнять жизнь гораздо приятнее чем просто изувечить. и он уже не мог остановиться. Тому доказательство – труп в парке «Виллы Глори», но наученный опытом он стал более осмотрительным и закопал тело. Федерика Нони обманул всех. Начиная со старого полицейского, на которого надвигалась слепота, достаточно было поддержать признание мифомана, чтобы получить полную свободу действий. На руку ему сыграло и расследование, полное дыр, основанное на твердом убеждении, что преступник так или иначе монстр. Маркус положил тетрадь, заметив кое-что за старым буфетом. Железная дверь. Отодвинул буфет, открыл ее. Яростный порыв ветра ворвался в коморку. Маркус выглянул наружу. Дверь выходила на пустынную боковую улочку. Отсюда можно выскользнуть незамеченным и точно так же вернуться в дом. Наверное, со временем этим ходом перестали пользоваться, но Федерико Нони приспособил его для своих целей. «Где он сейчас? Куда пошел?» Маркус снова и снова задавал себе этот вопрос. Он закрыл дверь, Быстро вернулся назад, осмотрелся в гостиной, покопался в вещах. Неважно, если останутся отпечатки. Главное — успеть вовремя. Ощупал инвалидную коляску. Сбоку был прилажен карман, чтобы складывать разные предметы. Маркус сунул туда руку и нашел мобильник. «Хитрец», — подумал он. Оставил сотовый дома, зная, что даже если телефон отключен, полиция все равно может установить его местоположение. Это означало, что Федерика Нони вышел из дома, чтобы действовать. Маркус просмотрел последние звонки. Один из них, входящий, был принят полтора часа назад. Маркус узнал номер, поскольку сам набирал его днем. Дзини. Нажал кнопку вызова, стал ждать, пока слепой полицейский ответит. Но телефон звонил в пустоту. Маркус сбросил звонок и, похолодев от страшного предчувствия, бросился вон из дома.